Глава вторая. Через несколько дней я, Санька, Витька поклялись друг другу найти плохиша. Было у нас много детского страстного желания, но совсем мало понимания, как осуществить задуманное. Мы ходили кругами по окрестным улицам, сидели на остановках общественного транспорта, только всё без толку, плохиш как воду канул. Если бы не моя твёрдая убеждённость, наверное, недолго бы мы продержались в своём желании отыскать его. Но и так первый месяц пролетел быстро. Поиски по положенному для возраста принципу протекали в форме завлекательной игры. Только игра не может сохраняться в одном сценарии все время. На то она игра, чтобы менять старое на новое. Мы и занимались этим. Придумывали, обсуждали, чертили схемы. А результата так и не было. Еще через месяц интерес начал спадать. Его потихоньку заменялось что-то другое. Но как раз в те дни я увидел плохиша во второй раз. И на этот раз я был не один. Случилось это, когда мы не занимались поисками, а всего лишь поехали в кинотеатр повторного фильма. Приехали на час раньше. Начало одного из дневных сеансов. Болтались на одной из центральных улиц, пинали по тротуару какую-то жестяную банку, и вдруг Санька неожиданно застыл на месте. Это он. Тихо произнёс мой друг, узнав плохиша. К этому времени всё вокруг уже было покрыто белым покрывалом снега. На центральной улице снег был серее, но всё же зима уже бесповоротно забрала всё в своё холодное царство. Почему только мы трое могли его узнать? Это до сих пор остаётся для меня загадкой. Видели же его очень и очень многие люди, в том числе и такие же, как мы, пионеры из Чёрной Волги. С на капоте вышел Плохиш. Одет он был в стильное серое пальто. В руках у него была черная кожаная папка, а на голове такая же, как тогда на пустыре шляпа. Внутри автомобиля оставался водитель. Плохиш же окинул нас подозрительным взглядом. Что-то сказал водителю и, не торопясь, вошел в двери большого административного здания. Витька сжимал мою руку. Санька просто стоял рядом и пауза длилась, как мне казалось, целую вечность. Затем, смотря друг на друга, мы подошли к табличке, что была по правую руку от дверей, за которыми и скрылся Плохиш. Надпись на табличке объясняла нам, что мы находимся возле здания типографии «Красный вестник». «Вот это да!» — произнес тогда Витька. Он пробрался в газету. «Беда будет скоро», — продолжил Санька. — Что будем делать? — спросил я. Ответа от моих друзей не последовало. Найти ответ было трудно. Несмотря на наивность школьного возраста, мы хорошо понимали, что просто прийти и сказать всем, что это сам Плохиш, разве вы не видите, не получится. Подобное кончится для нас отцовским ремнем, а может еще чем похуже. Уютно устроился Плохиш, и никто, кроме нас, не знал о нем, не верил, что он существует. что он рядом, что он среди нас. Мы в тот день все же посетили кинотеанс, но фильм не отложился в головах. Не было и обычных разговоров, основанных на впечатлениях, подаренных фильмом. Мы зашли в тупик. Вечером того же дня собрались на нашем заветном месте возле большой кучи песка. Там у нас был сооружен импровизированный домик из старых досок и прочей ерунды. Долго обсуждали случившееся, но не могли предложить, Хоть что-то действенное для выявления плохиша. В конце концов, пришли к решению еще несколько раз побывать у здания о типографии и в дальнейшем попробовать еще что-нибудь узнать, что решили, то сделали. Только результаты это не дало. Плохиша мы больше не видели. Чего-либо узнать мы тоже не смогли. Хоть и решились расспросить сотрудников, которые нам показались тружелюбными. Что странно, Никто не смог вспомнить человека, соответствующего нашему описанию, и говорили нам, что это, видимо, кто-то из посторонних, приезжавших по какому-либо делу. Здесь, ребята, много таких бывает, на третьем этаже редакция, туда кто угодно заявиться может. Время тогда успокоило нас. Пришедший возраст икунул в другие интересы, и плохиш потихоньку стал исчезать из нашей жизни, хотя все время находился рядом. В соседнем от типографии здании, которое располагалось через дорогу, И с жутким раздражением смотрел на троих странных пацанов, Которые в тяжелый период жизни неожиданно опознали его.